Ворон Отец мой похож был на ворона. Мне пришло это в голову, когда я был еще мальчиком. Увидал однажды в Ниве картинку, какую-то скалу, и на ней Наполеона с его белым брюшком и лосинами, в черных коротких сапожках, и вдруг засмеялся от радости, вспомнив картинки в полярных путешествиях. Богданова. Так, похож, показалось мне Наполеона-пингвина. А потом грустно подумал, а папа похож на ворона. Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служебный пост. И это еще более испортило его. Думаю, что даже в том чинном обществе, которому принадлежал он, не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно-жестокого в медлительных словах и поступках. Невысокий, плотный, немного сутулый, грубо черноволосый, темный, с длинным бритым лицом, большеносый, Был он и впрямь совершенный ворон, особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернии. Сутулый и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки. Поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими воронями, глазами танцующих на подходящих киоску. Да и на ту бояриню, которая с чарующей улыбкой подавала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского, крупной рукой в бриллиантах. Рослую даму в парче и кокошнике. С носом настолько розово-белым от пудры, что он казался искусственным. Был отец давно вдов, нас детей было у него лишь двое. Я да маленькая сестра моя Лиля. И холодно, пусто блистала своими огромными зеркально чистыми комнатами наша просторная казенная квартира. Во втором этаже одного из казенных домов, выходившими фасадами на бульвар в тополях между собором и главной улицей. К счастью, я больше полугода жил в Москве, Учился в Катковском лице, приезжал домой лишь на святки и летние каникулы. В том году встретило меня, однако, дома нечто совсем неожиданное. Весной того года я окончил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был. Точно солнце засияло вдруг в нашей, прежде столь мертвой, квартире. Всю ее озаряло присутствие той юной, легконогой, что только что сменило няньку восьмилетней Лили, длинную плоскую старуху, похожую на средневековую деревянную статую какой-нибудь святой. Бедная девушка, дочь одного из мелких подчиненных отца, была она в те дни бесконечно счастлива тем, что так хорошо устроилась, тотчас после гимназии, а потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но уж до чего была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черноглазой, тоже молчаливой, но... Резко, не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости лилии. Будто постоянно ждавши чего-то и все как-то вызывающе вертевши своей черной головкой. Отец за обедами неузнаваем стал. Не кидал тяжких взглядов на старика Гуря, в вязаных перчатках, подносившего ему кушанье. То и дело что-нибудь говорил. Медлительно, но говорил. Обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени Отчества. Любезно, Елена Николаевна. Даже пытался шутить, усмехался. А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто аллея тонким и нежным лицом. Лицом худенькой белокурой девушки. В легкой белой блузке с темными от горячего юного пота подмышками, под которые едва означались «маленькие груди». На меня она за обедом и глаз поднять не смела. Тут я был для нее еще страшнее отца.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 А прежде ему подавали его большую чашку с золотыми краями на письменный стол в кабинете. Теперь он пил часть с нами в столовой, и за самоваром сидела она, Лиля, в тот же час уже спала. Он выходил из кабинета в длинной и широкой тужурке на красной подкладке, усаживался на свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, наливала мне и себе, и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием. А он не спеша говорил. Нечто очень странное. Белокурым любезно, Елена Николаевна идет или черная, или пунцовая. Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласа с зубчатым стоящим воротом, а-ля Мария Стюарт, унизанным мелкими бриллиантами, или средневековое платье...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 Они оживляют, дают силы, надежды. А потом разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются? Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются. Ведь вот выиграл уже недавно по выигрышному билету повар на вокзале в Курске 200 тысяч. Простой повар. Он пытался делать вид, что, принимая все это за милые шутки, заставляла себя взглядывать на него, улыбаться. А я, будто и не слыша ничего, раскладывал пассиан с Наполеон.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 под гривами черных битюгов, с треском подков, мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой. нежно бесовские грива, предостерегающие пел рожок гарниста. Потом часто-часто забил набат на колокольне Ивана Воина на лавах. Мы рядом, близко друг другу, стояли у окна, в которое свежо пахло водой и городской мокрой пылью. И, казалось, только смотрели и слушали с пристальным волнением. Потом мелькнули последние дроги,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 Боже мой, когда же это кончится? Скажи же, наконец, ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас. И, подняв мокрое слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась поцелуя. Я прижал ее всю к себе, потянул к дивану. Мог ли я что-нибудь соображать, помни, в ту минуту. Но на пороге кабинета уже слышалось легкое покашливание. Я взглянул через ее плечо, отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и горбясь удалился. К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался Гурий. «Папаша просит вас пожаловать к ним». Я вошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить. «Завтра ты на всю лето уедешь в мою Самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе службу. Если смелишься слушаться, навеки лишу тебя наследства. Но мало того, завтра же попрошу губернатора немедленно выслать... Тебя в деревню по этапу. Теперь ступай и больше на глаза мне не показывайся. Деньги на проезд и некоторые карманные получишь завтра утром через человека. Осенью напишу в деревенскую контору мою, дабы тебе выдали некоторую сумму на первичное прожитие в столицах. Видите ее до отъезда никак не надейся. Все, любезный мой, иди. В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей. Прожил у него до осени. Осенью по протекции его отца поступил в Петербург в Министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставил службу, тоже переехав в Петербург с прелестной молоденькой женой, как сказали мне. И входя однажды вечером в портер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидал и его, и ее. Они сидели в ложе возле сцену, самого барьера на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он во фраке, сутулясь, вороном, внимательно читал, прищурив один глаз, программу. Она, держась легко и стройно в высокой прическе белокрухых волос, оживленно озиралась кругом. На теплой, сверкающей люстрами, мягко шумящий, наполняющийся партер, на вечерней платье, фраке, мундиры, входящих в ложе. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик. Тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены. Род пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом. 18 мая 1944 года